Вода в центре круга кипела. Взлетали вверх светлые брызги. Что-то шумело, булькало. Рядом глубоко осела воду почти уже полная халка. Рыбаки все бросали и бросали туда крупных, с тарелку карасей и отливающих бронзой сазанов. Изредка в воздухе мелькали извивающиеся остромордые щуки. Инфектор! Заметив лодку... Что? Рыбаки разом приподняли мотню невода и опрокинули ее в халпу. Здравствуй, Ольга. Здрасте, здрасте. Здравствуй. А. Здрасте. Я ведь маленько припоздал, а, а то бы. А. Знакомьтесь, Василий Петрович. Это бригадир Савченко. Считалась его бригада самой передовой. Это почему считалось А кто нас обогнал? Премии ей давали, пример другим ставили. По всему району разговор шел. Бригада Савченко, бригада Савченко. Из газеты приезжали их опыт изучать. А весь его опыт на поверку По запретным озерам рыбу брать. Но-но-но-но, поосторожней! Поосторожней? А разве не правда? Кто голосовал на собрании, чтобы мафа озеру не облавливать? Ну? Все голосовали? Да не ты ли, Савченко, сам говорил. Что? от запрета на несколько ям до озер для плана вреда никакого, а для будущего польза большая. Ну, уговорил? Ну, уговорил. Кто меня наставлял? Учили тебя, Олюшка, всем колхозом Теперь давай рыбацкое дело по ученому ставь. Ты, да вот, Терентьич, вот. А, а теренть, что теренть, выходит? Теренть. Невелика хитрость в садке рыбу черпать. Жадность одолела, да? На легкий заработок потянула. Да при на легкий заработок? совсем в другом деле. Ты вот что, ты Ольга. Говори, да не заговаривайся. Вот именно. Да, а. запрет не государственный, а наш свой. Конечно. А, Конечно. а может, он и ни к чему в этом озере. Ну, все равно, ишь ты. Расшумелась. Все лето озеро не трогали, а тут дело особое. Да никто не трогал. Вот чего стали, забирай все к дому. Эх ты, рыбак душу не морит. Рыбки нету, он чай варит. А-а-а, Пока бригада снаряжалась в обратный путь, Савченко рассказывал Игнатову. Одному Игнатову не обращая никакого внимания на Ольгу. Вот вы! Да. Вот человек новый, рассудите. Ну, слушаю вас. Вот приехал к нам нынче поутру Иван Гаврилович. А, Ермаков? Ну да. Вот мы все подготовились сниматься до дому. Пора. М -м. На сегодня, завтра шуга пойдет. Пойдет. Ну может. да, ночи студеные. До полного листава теперь уже, считай, ловли никакой. А председатель нам, помните, весной письмо писали, помните, какое обещание давали к Октябрьской? Да -да, Отвечаем, пойду. помним, чего писали и кому писали, и наш колхоз, говорим, сверхобещанно уже сколько рыбы Это знал. Да все знают. Верно отвечает Иван Гаврилович. А вот район маленько не дотянул. И если наш колхоз в эти дни рыбы не возьмет, никто не возьмет. Сказал и уехал. Да. А мы прикинули и на мафу. Правда, с весны запрет на этот водоем клали. И Ольге наблюдать доверили. Да -да -да. Только головой работать надо. Вот это верно. За район я отвечаю, отвечаю. А за область? Правильно, Бригадир. Да, да, вот ну, что? опять мы, мы в ответе. Рыбацкое слово дорогое, веское. А может быть это вот... Халка! Да Там это... правые! Ольга! Да честное слово, они правы Ну ладно! Ну, взяли! Ну, да -да -да. взяли! Да -да -да. Давай, да -да -да. пошли! Давай, давай, Ольга ехала впереди, на неводнике Там собралась молодежь, поминутно слышался смех. Когда Халка вышла в левую протоку и легко поплыла вниз по течению, Савченко посел к Можно к вам, Василий Петрович? Присаживайтесь. Спасибо. Мы ведь решили от нынешнего улова заработок себе не брать. Да? Чтобы на нас никакого наговора не было. Ольга себе лабораторию налаживает. Микроскоп ей требуется, еще что-то. На это дело и отдадим. Uh -huh. Мил человек, а вы какими судьбами к нам? <свят> да вот с Ольгой за вашим председателем гоняюсь. Вы не знаете, где он скрывается? Иван Гаврилович поехал в поселок Национальный. Завтра он обязательно будет на свадьбе в Айдю. А, а поутру на своем катере достает молодоженов прямо к пароходу. Иван Гаврилович у нас такой слово скажет, точно камень по сто пуд положит. Плечом жми, не своротишь. А как председатель насчет мафа озера? Ничего, ничего. Дело правое. Вот Олюшка-то, верно, всю зиму поминать будет. Да. Гордая она у вас. Это верно. Я и сколько раз говорил. Молодец, Ольга, держи нашу гордость, береги её. Пригодится.